Запись 116 313 Космос нас поглощает. Вчера оторвала часть кормы с туалетами. Там как раз находился дядя Палександр. Я беспомощно смотрел, как он растворяется во мраке, а в пустоте траурно трепыхались длинные бумажные ленты. Ну, прямо группа Лакаона среди звезд. Какое несчастье! Тот на метеорите вовсе не родственник, чужой человек, летит, сидя верхом. Странно. До меня дошли слухи, будто много народу украдкой сошло. И верно становится как бы просторнее. Неужели правда? Запись 116 314 Кузен Роланд, он ведет нашу отчетность в большом затруднении. Вчера все жаловался, подсчитывая, сколько теперь на космоцисте невеста мест с Эйнштейновской поправкой на разневестивание. Вдруг положил перо, посмотрел мне в глаза и сказал «Человек, как это звучит!». Эта мысль меня поразила. Дядя Ермолай окончил свою теологию роботов и теперь трудится над новой системой. Продолжительность поста измеряется в ней в голоднях что-то не нравится мне дед Арабеус, взялся за сочинение каламбуров. Тетрадочка, мол, означает четырех девочек-близнецов, а пасынок — будущего танцора. Малыш-бутузий, тот, что порхает реактивным манером и выговаривает «Ф» вместо «П», «Фланета» вместо «Планета», зато «Планелевые штанишки», Бросил, как только что выяснилось, кошку в контейнер с содой, который поглощает у нас двуокись углерода. Бедная киска разложилась на двуоктин соды. Запись 116 315 Сегодня нашел у дверей младенца мужского пола с пришпиленной к пеленкам запиской «Это твой». Ничего не понимаю. Неужели в течение обстоятельств? застелил ему ящик секретера старыми документами. Запись 116 316. В космосе пропадает масса носков и носовых платков, да и время в конец распадается. За завтраком заметил, что дед и бабка много моложе меня. Были также случаи дяди растворения. Велел кузену устроить переучет. Гибернаторы открыли, всех размораживаю. У теток насморк, кашель, распухшие синие носы, багровые уши. Некоторые рыдали в истерике. Я ничего не мог сделать. И что удивительно, среди воскресших оказался теленок. Зато не хватает тетки Матильды. Неужели Бруно и впрямь не шутил? Вернее, и впрямь шутил. Запись 116 317. Перед входом в атомную камеру имеется маленькая коморка. Когда я сидел там, в голову пришла забавная мысль. А может, мы вовсе не стартовали и все еще на земле? Но вряд ли, ведь силы тяжести нет. Эта мысль успокаивает. Я все же проверил, что у меня в руке. Оказалось, молоток. Возможно, и зовут меня не Светомир, а Иеремия. Я молотил по какому-то стальному брусу и чувствовал себя как-то странно. Приходится привыкать. Принцип Паули, согласно которому каждая отдельная особь в каждый момент времени может вмещать одну и только одну личность, мы оставили далеко за кормой. Взять хотя бы родительскую эстафету. Дело для нас в космосе обыкновенное, когда по причине огромной скорости несколько женщин рожают все одного и того же ребенка. Это относится и к отцам. Сегодня мы стукнулись с бутузием лбами в столовой, одновременно потянувшись за мармеладом, и племянник, еще недавно такой малютка, отшвырнул меня под самый потолок. Как же время летит, хоть и запутанное, искривленное, завязавшиеся в узлы. Запись 116 318 Оказывается, Арабеус, он сам не признался, в глубине души всегда верил, что у звезд и ракет лишь одна сторона, обращенная к нам, а с другой только запаленные стеллажи и веревки. Так вот почему он отправился к звездам. Еще он сказал, что некоторые женщины что-то кладут в комоды, как он подозревает, не только белье, но и яйца. Если так, налицо стремительный эволюционный регресс». Должно быть, ему было неудобно задирать ко мне голову, стоя на четвереньках. Тревожит меня его младший брат. Восьмой год торчит в передней, вытянув оба указательных пальца. Неужели симптом кокотонии? Сперва машинально, а потом по привычке начал вешать на нем пальто и шляпу. Теперь он может, по крайней мере, считать, что стоит не совсем без пользы. Запись 116 319. Становится все более пусто. Дифракция? Сублимация? Или просто экипаж смещается из-за эффекта Доплера в инфракрасную область спектра? Сегодня аукал по всей средней палубе, и никто не объявился, кроме тетки Клотильды, со спицами и недовязанной перчаткой. «Пошел в лабораторию». Кузены Митрофан и Аларих, исследуя траектории шкварков, топили солонину и лили жир в воду. Аларих сказал, что в нашем положении гадание на воде надежнее камеры Вильсона. Но почему, окончив расчеты, он тут же все съел? Не понял, а спросить не решился. Пропал дядя Эмерих. Запись 116 320 Продядя Эмерих отыскался. С регулярностью, достойной лучшего применения, каждые две минуты восходит по левому борту. В верхнем окошке видно, как он достигает зенита, а потом заходит по правому борту. Ну, нисколько не изменился, даже на орбите вечного успокоения. Но кто и когда набил из него чучело? Ужасная мысль. Запись 116 321 Дядя поразительно пунктуален. По его восходам и заходам хоть секундомер проверяй. Самое странное, теперь он отбивает часы. Этого я уже не понимаю. Запись 116 322 Просто он задевает ногами обшивку корпуса в самой низкой точке своей орбиты и носками, а может, каблуками, волочит по заклепкам. Сегодня после завтрака он пробил тринадцать. Случайность или вещий знак? Чужак на метеорите чуть подстал, но летит по-прежнему с нами. Сажусь я сегодня за стул, чтобы кое-что записать, а стул мне и говорит, да чего ж странен этот мир. Я решил, что кузен Исайя, наконец, добился успеха. Гляжу, а это всего лишь дед Он объяснил мне, что он инвариант, то есть лицо, которому все равно, так что я могу не вставать. Сегодня битый час аукол на пандусе и на верхней палубе, ни единой живой души. Только несколько спиц и клубков пряжи летало по воздуху до да пары колод для пасьянса. Запись 116 323. Есть отличный способ сохранить ясность сознания. Надо вообразить себе побольше людей. А может, я давно уже это делаю подсознательно? Но насколько давно? Сижу на упорно молчащем Арабеусе, а в ящике секретера плачет младенец. Я назвал его ионом и кормлю из бутылочки, с тревогой думая, где теперь взять ему жену. «Пока что время вроде бы есть, но в наших условиях ничего не известно. Сижу я так и лечу».